«Курица и ласточка. Басня». Курица нашла змеиные яйца и стала их высиживать. Ласточка увидала и говорит, «Тот-то глупая. Ты их выведешь, а как вырастут, они тебя первую обидят».